Алис. Зенитер. Искусство терять. Читает Юлия Яблонская. Пролог. Вот уже несколько лет Наима осваивается с новой бедой, с той, что теперь всегда приходит с похмельем. Нет, не просто болит голова, сохнет во рту, кружится и не работает желудок. Когда она открывает глаза, На утро после вечеринки, где было слишком много выпито, пить теперь приходится реже. Не дай бог, чтобы беда настигала её раз в неделю, тем более два. Её первая мысль: у меня не получится. Поначалу она не домыivalа, что это за ожидающий её неминуемый провал. Фраза могла означать, что стыд наконец станет нестерпимым, ибо ей каждый раз стыдно за вчерашнее. Ты слишком громко разговариваешь, врёшь напропалую, ищешь всеобщего внимания, ты вульгарна. Или, к сожалению, столько пьёт и не знает меры. Это ведь ты крикнула «Эй, да вы что? Не пойдём же мы, баиньки, ещё рано!» Или фраза напоминала о её физическом недомогании — ломоте. А потом она поняла. В эти дни похмелья она как никогда чувствует... Да чего ей трудно быть живой? Обычно усилием воли удаётся это скрывать. У меня не получится. Глобально подниматься каждое утро, есть три раза в день, любить, больше не любить, расчёсывать волосы, думать, двигаться, дышать, смеяться. Бывает, что она не может этого скрыть, и признание вырывается, стоит ей войти в галерею. Как самочувствие у меня не получится. Камелия и Лиза смеются или пожимают плечами. Они не понимают. Наима смотрит, как они снуют по выставочному залу, чуть медленнее двигаясь из-за вчерашних излишеств. Им незнакомо это раздавившее её откровение. Повседневная жизнь спортивная дисциплина высокого уровня, и её только что дисквалифицировали. Ничего не получается. И в дни похмелья ничем заниматься нельзя. Хорошее в них может только испортиться, а плохое, не встретив никакого сопротивления, разрушит всё изнутри. Единственное, что могут стерпеть дни похмелья это тарелки макарон. с кусочком масла и солью. Отвальное количество и нейтральный, почти неощущаемый вкус. И ещё телесериалы. Критики много говорили в последние годы о том, что на наших глазах произошла необычайная метаморфоза, что телесериал, где возвысился до ранга произведения искусства, и это поразительно. Может быть. Но никто не разубедит Наимо что на самом деле телесериалы существуют для её похмельных воскресений, которые надо ухитриться заполнить, не выходя из дома. На завтрак каждый раз происходит чудо. Возвращается кураж, и можно жить. И кажется, что ты на что-то способен, словно заново рождаешься. Наверное, потому что это завтра есть, она всё ещё пьёт. Есть завтра после попойки бездна. И есть завтра после завтра счастье. Из их чередования проистекает хрупкость, с которой приходится без конца бороться. Это и есть жизнь наивы. Сегодня утром она по обыкновению ждёт следующего утра, и как козочка господина Сигена, Не чает дождаться восхода солнца. Время от времени козочка господина Сигена смотрела на звёздный хоровод в светлеющем небе и думала: "Ах, только бы продержаться до рассвета". А потом, когда взгляд её погасших глаз теряется в черноте кофе, в котором отражается потолочный светильник, вторая мысль проклёвывается рядом с этой привычной мыслью. Со злым паразитом у меня не получится. Это прореха, в каком-то смысле перпендикулярная первой. Сначала мысль мелькает так быстро, что на имя не успевает её распознать, но в дальнейшем она начинает яснее различать слова, знаешь, что делают ваши дочери в больших городах. Откуда взялся этот обрывок фразы? Отчего он так настойчиво Крутится у нее в голове. Она уходит на работу. Днем другие слова налипают на первый фрагмент. Носят брюки, пьют спиртное, ведут себя как шлюхи. Чем, по-вашему, они занимаются, когда говорят, что учатся? И если Наима отчаянно пытается доискаться, как она связана с этой сценой, в ее ли присутствии были сказаны эти слова, или она слышала их по телевизору, Всё, что ей удаётся извлечь на поверхность больной памяти, это сердитое лицо её отца Хамида. Брови сдвинуты, губы сжались, удерживая крик. Ваши дочери носят брюки, ведут себя как шлюхи, они забыли, откуда родом. Лицо Хамида, застывшее маской гнева, накладывается на фотографии шведского художника, висящие в галерее вокруг Наимы. И каждый раз, куда ни повернёт голову, она видит его, парящим на фоне белой стены в ничего не отражающих стёклах, которыми прикрыты экспонаты. "Это Махамед сказал на свадьбе Фатихи", сообщает ей по телефону сестра в тот же вечер. "Ты не помнишь? И он говорил о нас: "Не о тебе, нет". Ты была маленькой, кажется, ещё ходила в колледж. Он говорил обо мне и двоюродных сёстрах. Самое смешное Мирием смеётся, и её хихиканье смешивается с потрескиванием в трубке на междугородней линии. Что? Самое смешное, что он был в стельку пьян, когда решил дать нам всем серьёзный урок мусульманской морали. Ты правда ничего не помнишь? Наима роется в памяти терпеливо и ожесточённо, и ей удаётся извлечь фрагменты картинок. Белорозовое платье в фатихе из блестящей синтетической ткани, палатка в саду банкетного зала, где наливали вино, портрет президента Миттерана в мэрии, а он слишком стар для этого, подумалось ей тогда. Слова песни Мишеля Дельпеша про Луар и Шер, зардевшееся лицом матери — Хариса краснеет от бравее её детей это всегда смешило лицо отца мучительно искажённое и наконец слова Махамеда теперь она видит его пошатывающегося среди гостей белым днём в бежевом костюме который его старил Что по-вашему делают ваши дочери в больших городах они говорят будто уезжают учиться но посмотрите на них Они носят брюки, курят, пьют, ведут себя как шлюхи. Они забыли откуда родом. Уже много лет, наима не видела Махамеда на семейных трапезах. Она никогда не связывала отсутствие дяди с этой сценой, вдруг всплывшей в памяти. Она просто думала, что он наконец начал взрослую жизнь. Он долго жил в родительской квартире, такий силуэт великовозрастного подростка в бейсболке, флуоресцентной тренировочной куртке, безработный и разочарованный. Смерть Али, его отца, дала ему прекрасный повод продолжать в том же духе. Мать и сёстры звали его первым слогом имени, растянутым до бесконечности. крича из комнаты в комнату или из окна кухни, когда он нашивался на скамейках у спортивной площадки «Мо-о-о-о!». Наима помнит, что когда она была маленькой, он иногда проводил у них уикенд. «У него сердечные неурядицы», — объясняла Клариса дочерям с почти медицинским сочувствием человека, живущего в такой долгой и безоблачной любви, что стерлись, кажется, даже воспоминания, о сердечных неурядицах. Мо, в пёстрой одежде и высоких кроссовках, всегда казался наиме и её сёстрам немного смешным, когда гулял по большому родительскому саду или сидел в беседке со старшим братом. Теперь, вспоминая его, и сама не зная, что придумывает сейчас, восполняя пробелы в памяти, а что придумала тогда в отместку за то, что её не допускали к взрослым разговорам, Она понимает, что ему было плохо не из-за несчастной любви, а по совсем другим причинам. Ей кажется, будто она слышит, как он говорит про свою загубленную юность, про пиво и дурь, слышит, как он говорит, что ему нельзя было бросать лицей. А может быть, это Хамит или Кларисса позволяют себе судить задним числом. Ещё он говорит своему брату, что их пригород в 1980-е годы уже не имел ничего общего с тем, который помнил Хамид, и нельзя осуждать его за то, что он не поверил в перспективы. Наима, кажется, видела, как он плакал под тёмными цветами ламаносов, а Хамид и Кларисса шептали что-то успокаивая его, но она ни в чём не уверена. Много лет она не думала о Махамеде. Ей часто случается составлять про себя список своих дядей и тетей исключительно, чтобы удостовериться, что она никого не забыла. Но иной раз такое бывает, и это ее расстраивает. Насколько она помнит, он всегда был печальным. В какой же момент он решил, что его горе — ростом с утраченную родину и потерянную религию? Слова флуоресцентного дядюшки кружатся у нее в голове, как неотвязная музыка карусели, стоящей прямо под окнами. Неужели она забыла откуда родом? Когда Махамет сказал эти слова, он говорил о Бальжере. Он злился на сестёр Наима и их кузин. Они забыли страну, которой никогда не знали. Да и сам он тоже не знал, ведь он родился в пригороде Понферон. Что тут забывать? Конечно, пиши я историю Наимы, не начала бы с Алжира. Она родилась в Нормандии. Вот о чём надо было рассказать. Четыре дочери Хамида и Кларисы играют в саду. Улочки Алансона. Каникулы на Катантене. Однако, если верить Наиме, Алжир всегда был где-то рядом. Это была сумма составляющих. Её имя, смуглая кожа и чёрные волосы, «Воскресенье у Емы». Это и есть Алжир, который она никогда не могла забыть, потому что носила его внутри и на лице. «Скажи ей, кто угодно, то, о чём ты, вовсе не Алжир, нет, это просто пометы магребинской эмиграции во Францию, которую ты представляешь во втором поколении. Как будто эмиграция никогда не кончается, как будто она сама в вечном движении». А есть Алжир, реальная, физически существующая страна по ту сторону Средиземного моря. Наима, наверное, призадумалась бы на минутку и признала, что да, правда. Другой Алжир, страна, начал существовать для неё лишь много позже, в год её 29-летия. Для этого потребуется совершить путешествие. Увидеть Алжир вдали, стоя на палубе парома, чтобы страна всплыла из безмолвия, которое скрывало её, лучше самого густого тумана. Долго это дело извлечь страну из безмолвия, особенно Алжир. Его площадь 2 381 741 квадратный километр. Это десятая по величине страна мира, самая большая на африканском континенте и в арабском мире. 80% этой площади занимает Сахара. Это Наима знает из Википедии, не из семейных преданий и не из личного опыта. Когда приходится искать в Википедии сведения о стране, из которой говорят ты родом, то, наверное, у тебя проблема. Мухаммед Возможно, прав. Так что мы начнем не с Алжира. Или все-таки с Алжира, но, пожалуй, не с Наимы.